«Эй, Джулии, заткни свою пасть!» — скомандовала голова. Собака послушно умолкла и все еще ворча скрылась под крыльцом. «Кто там?» «Я заблудился!» — повторил Байерт. «Можно я переночую у вас в конюшне?» «Нет у меня никакой конюшни!» — отвечал негр. «Там подальше будет еще один дом!» «Я заплачу», — сказал Байерд. Он пошарил онемевшей рукой в кармане. «Моя лошадь выбилась из сил». Голова негра четко выделялась на фоне проникавшего сквозь щель в дверях огня. Но что же ты, дядюшка, человека на морозе держишь?» — с нетерпением промолвил Байерд. «Кто вы, белый человек?» «Байерт Сартерис из Джефферсона!» «На, возьми!» Он протянул руку, но негр даже не шевельнулся. «Вы из тех Сартерисов, которые банкиры?» «Да, бери же!» «Обождите минутку!» Дверь закрылась. Байерт натянул поводье, И Перри с готовностью двинулся вокруг дома, ступая по сухим промерзшим стеблям хлопка, которые больно щелкали его по коленям. Когда Байерд спрыгнул на мерзлую землю возле зияющей двери, свет фонаря вырвал из темноты обломки стеблей и огромные ножницы человеческих ног, и негр с бесформенным тюком под мышкой направил фонарь на Байерда, который расседлывал Перри. «И как вы, белый человек, ухитрились забраться так далеко от дома в такой поздний час?» — с любопытством спросил он. «Заблудился?» — коротко буркнул Байерт. «Куда мне поставить лошадь?» Негра осветил фонарем стойла. Перри осторожно переступил через порог, и в полосе света от фонаря глаза его загорелись фосфорическим блеском а Байерт, войдя за ним следом, принялся растирать его сухим концом попоны. Негр исчез. Вскоре он снова появился с охапкой кукурузных початков, бросил их в кормушку Перри, и лошадь жадностью зарылась в них мордой. «Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, белый человек», — сказал негр. «Ладно, я просто не буду зажигать спичек». У меня тут вся скотина, инструменты, корм, пояснил негр. Нельзя, чтобы они сгорели. Страховой агент так далеко от города не ездит. Ладно, повторил Байерс. Он закрыл перри в стойле. Под любопытным взглядом негра взял мешок, который уже раньше прислонил к стене, и вытащил кувшин. Чашку у тебя найдется? Негр снова исчез. Сквозь щели в противоположной стене Байерду был виден свет фонаря. Потом он снова явился, держа в руке ржавую жестянку. Он дунул в нее, и оттуда вырвалось облачко Мекины. Они выпили. Позади жевал кукурузу Перри. Негр подвел Байерда к лестнице, насиновал. «Вы не забудете про огонь, белый человек?» — озабоченно спросил он. «Не бойся, не забуду», — отвечал Байер. «Спокойной ночи». Он взялся рукой за лестницу, но негр остановил его и дал ему бесформенный тюк, который принес с собой из хижины. «У меня только одно лишнее одеяло, но это все же лучше, чем ничего. Придется вам сегодня померзнуть». Рваное заскорузлое одеяло... Было насквозь пропитано характерным запахом негров. «Спасибо», — сказал Байерд, — «весьма тебе обязан. Спокойной ночи, спокойной ночи, белый человек». Фонарь замелькал, перекрест освещая уходящие ноги, и Байерд полез в темноту, из которой пахнуло пряным запахом сухого сена. Он вырыл себе нору, забрался в нее, — Закутался в грязное, вонючее одеяло, сунул ледяные руки под рубашку и прижал их к дрожащей груди. Через некоторое время руки стало покалывать, и они начали медленно согреваться, хотя все тело еще дрожало от холода и усталости. Внизу, в темноте, неустанный мир наживал кукурузу Перри, временами топая копытом. И Байерт постепенно успокоился. Уже засыпая, он выпростал из-под одеяла руку и взглянул на светящийся циферблат. Час ночи. Рождество уже наступило. Солнце, проникавшее красными полосами через щели в стене, разбудило его, и он немного полежал на своем жестком ложе, ощущая на лице холодный, как лед, воздух, и не понимая, где он находится. Потом вспомнил, шевельнулся и почувствовал, что тело его онемело от стужи, но кровь начинает двигаться по жилам маленькими шариками наподобие дробинок. Он вытащил из попучей постели ноги, но так как он спал в сапогах, они совершенно онемели, и ему пришлось некоторое время сгибать их и разгибать, пока колени и лодыжки ожили, Их закололо словно острыми иголками.